Любовь. Говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Пословицы зря не рождаются. Старая дева, в поисках работы, приехавшая из деревни, пристроившаяся у родственников и дворником в домоуправлении, некрасивая, нескладная, очень хотела замуж, а последние годы летели, и никто замуж ей идти не предлагал. И вдруг в соседнем подъезде... В результате обмена поселился молодой мужчина необыкновенной красоты. Синие глаза, высокий лоб, вьющиеся по плечам кудри, к тому же всегда непременно в вельветовом пиджаке, в белой рубашке при бабочке, словом, словно артист. Родители его подтвердили, что на самом деле артист. Прочили большое будущее, На съемках фильма якобы его сбросила необъезженная лошадь, теперь на руках престарелых отца-матери. Пока сидит, красавец красавцем, а встанет, ноги не держит, с трудом с чужой помощью до коляски или до кровати добирается. Бегала по утрам и вечерам мимо него на работу и с работы. Жалко его, аж в сердце кровью обливается. По ночам стал сниться, и в конце концов влюбилась в него без ума, А кроме всего прочего, он моложе на целых восемь лет. Поехала к себе в деревню, в ногах у дальнего родственника председателя сельсовета валялась, чтобы переделать свидетельство о рождении, а потом паспорт. Одного только меда с отцовской пасеки, куда надо и не надо, несколько пудов притаскала. Сбавила себе десять лет. А потом пошла к родителям его и все сказала До последнего дня буду за ним ходить, если, конечно, сама не умру раньше. Пятнадцать лет за ним ходила, как за ребенком малым. Бывало, кроме основной работы, сразу в четырех конторах по вечерам полы мыло, чтобы он по-прежнему в вельветовом костюмчике да в бабочке сидел в кресле во дворе под кленом или дома, когда к нему соседи или гости приходили поговорить об актерском искусстве, о литературе. Как он умно говорил... как она любовалась и гордилась им в такие минуты. Он один говорил, а все его слушали. За такие минуты она прощала ему все. И то, что он не то чтобы помыкал ею, а стеснялся, что у него такая некрасивая жена и простая уборщица. Однажды даже кому-то соседкой представил. Заходит, мол, помогает. Все терпела ради его синих глаз, ради его вьющихся кудрей. Да что терпела? Все делала с радостью, одним словом, любила. Хотя пока сидит красавец-мужчина, артист, прохожие женщины заглядываются. Только потом узнала, что артистом он никогда не был, и никакая лошадь его не сбрасывала, только мечтал поступить в театральный институт. Так в школьной самодеятельности играл, в школе на воскреснике упал со стремянки, а встанет трясущийся инвалид. Так в вельветовом костюмчике 15 лет и просидел, проговорил про театр, а она все эти 15 лет ломалась на разных черных работах, чтоб у него все было и чтоб, не дай бог, не искривил он недовольно свои красивые губы в редкие свободные минуты, и, когда у него было настроение, завороженно смотрела ему в рот. На шестнадцатом году умер. Пока жил, держалась. А тут вдруг Старуха из себя почувствовала, и болезни сразу, одна за другой, полезли. Все сказалось, и голодное детство, и мытье полов сразу в четырех конторах, и укладка асфальта на ледяном ветру, и истинные годы. Все ее ровесницы уже давно на пенсии, а она по документам на десять лет моложе их и себя. Поехала было на родину, может, удастся обратно свидетельство о рождении переделать, а деревни уже давно нет, и в сельсовете, и в районе люди совсем другие, и архив во время пожара сгорел, и стыдно людям признаваться. Так и вырабатывала пенсию целых лишних десять лет. Зато любила. 1991 год.